Глава седьмая. Но, милостивый государь, что же такое романтика, если ваша книга не романтика? Можно ли довести ненависть к настоящему, к действительному и к современным идеям до более высокой степени, чем это сделано в вашей артистической метафизике, которая скорее поверит в ничто, скорее признает дьявола, чем настоящее? Не гудит ли фундаментальный баз гнева и радости уничтожения под всем вашим искусством контрапунктического голосоведения, прельщающим уши слушателей? Бешеная решимость против всего, что есть теперь, воля, которая не так уж далека от практического нигилизма и как бы говорит «лучше, чтобы не было ничего истинного, чем допустить, чтобы вы были правы, чтобы ваша истина оправдалась». Раскройте-ка уши и послушайте сами, господин пессимист и боготворитель искусства, одно единственное избранное место вашей книги, то нелишенное красноречие место об истребителях драконов, которое также соблазнительно должно звучать для молодых ушей и сердец, как и песня пресловутого крысолова. Это ли не настоящее и подлинное признание романтика 1830 года под личиной пессимизма 1850-го. Ведь за ним уже прелюдирует и обычный романтический финал, разрыв, крушение, возвращение и падение ниц перед старой верой, пред старым богом. Да разве ваша пессимистическая книга не есть сама обломок антиэллинизма и романтики? Сама нечто столь же охмеляющее, сколь и отуманивающее, Наркотик, во всяком случае, даже некоторое подобие музыки, немецкой музыки. И в самом деле послушаем. Представим себе подрастающее поколение с этим бесстрашием взора, с этим героическим стремлением к чудовищному. Представим себе смелую поступь этих истребителей драконов, гордую смелость, с которой они поворачиваются спиной ко всем этим...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 Не должен разве я стремительную мощью единый вечный образ вызвать к жизни? Разве не представляется необходимым? Нет, трижды нету молодые романтики, это не представляется таковым. Но весьма вероятно, что это так кончится, что вы так кончите, то есть утешенными, как писано здесь, несмотря на все самовоспитание к строгости и к ужасу, метафизически утешенными, короче, как кончают романтики, христианами. Нет. Научитесь сперва искусству посюстороннего утешения. Научитесь смеяться, молодые друзья мои, если вы во что бы то ни стало хотите остаться пессимистами. Быть может, вы после этого, как смеющиеся,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 Заратустра, вещий смехом, не нетерпеливый, небезусловный, любящий прыжки и вперед, и в сторону, я сам возложил на себя этот венец. Этот венец смеющегося, этот венец изрос. Вам, братья мои, кидаю я этот венец. Смех признал я священным, о высшие люди. Научитесь же у меня смеяться. Так говорил Заратустра, четвертая часть. сильс мария, верхний Энгадин в августе 1886 года.